Во-вторых, Германии, чтобы стать серьезным конкурентом в мировой политике, требовался доступ к природным ресурсам России, включая продовольствие, и доступ этот можно было получить на приемлемых условиях только в том случае, если бы Россия стала государством-зависимым. Слишком поздно выстроившие свое национальное государство Германия не успела создать заморскую империю. Единственным реальным шансом сравняться с экономической мощью соперников было для нее распространиться на восток, в беспредельные пространства Евразии. Банкиры и промышленники Германии смотрели на Россию как на потенциальную колонию. Они подавали в правительственные инстанции меморандумы, в которых подчеркивалась важность для победы Германии беспошлинного импорта русской высококачественной железной руды и марганца доступа к сельскохозяйственной продукции России и ее шахтам. Чтобы превратить Россию в зависимое от Германии государство, необходимо было сделать две вещи. Прежде всего, раздробить Российскую империю и свести ее до территории, населенных великороссами. Затем отодвинуть границы России на восток, присоединив германии Прибалтийские губернии и воздвигнуть санитарный кордон из номинально суверенных а деле контролируемых Германией протекторатов Польши, Украины и Грузии. Программа эта, с которой выступал до и в течение войны публицист Пауль Рорбах, казалась многим, в особенности военным, крайне привлекательной. Когда в январе 1918 года Гинденбург писал кайзеру, что в интересах Германии следует отодвинуть границы России на восток, а ее плотнозаселенные экономически перспективные западные губернии аннексировать. Сущность это означало вытеснение России за пределы континентальной Европы. Как сформулировал проблему Рорбах, если мы хотим безопасности будущего, то следует ли позволить России оставаться европейской державой в том смысле, как она являлась ею до настоящего момента, или не следует ей этого позволять? Далее. Россия должна была гарантировать Германии все виды экономических льгот и привилегий на своей территории, обеспечив в дальнейшем проникновение владычества германских капиталистов на российском рынке. Во все время войны немецкие промышленники настойчиво добивались от своего правительства аннексии русских западных губерний и превращения России в экономический придаток Германии. Очевидно, таким образом что большевистское правительство устраивало Германию как никто другое. С 1918 года внутренняя система коммуникаций Германии была загружена сообщениями о том, что большевикам следует помогать как единственной партии, которая готова идти на почти неограниченные территориальные и экономические уступки, и которые вследствие своей некомпетентности и непопулярности, поддерживает в России состояние перманентного кризиса. Государственный секретарь, адмирал Пауль фон Хинце, отвечая осенью 1918 года соотечественникам, желавшим избавиться от большевиков, как от партнеров ненадежных и опасных, заявил, что устранение большевиков подорвало бы всю работу нашего военного руководства и нашу политику на Востоке, направленную на ослабление военной силы России, чем выразил общее мнение правительства. Примерно так же рассуждал и Пауль Рорбах. Большевики разрушают Великороссию, источник любой потенциальной русской угрозы в будущем, сверху донизу. Они уже позволили нам избавиться от большей части того беспокойства, которое мы испытывали относительно Великороссии. Мы должны делать все возможное, чтобы способствовать продолжению их деятельности, столь для нас полезной. Если Берлин и Вена быстро пришли к согласию относительно переговоров с Россией, то в Петрограде мнения резко разделились. Чтобы не вдаваться в излишние подробности, скажем только, что большевики, желавшие немедленного заключения мира практически на любых условиях, встретили сильное сопротивление в лице тех, кто хотел использовать мирные переговоры как средство для разжигания революции в Европе. Ленин, главный сторонник первой линии, часто оказывался в меньшинстве, иногда и в одиночестве. Он исходил из пессимистической оценки международного соотношения сил. Уповая, как и его соперники, на зарождение революции на Западе, он гораздо выше, чем они, оценивал способность буржуазных правительств подавить эти революции. В то же время перспектива большевиков, вызывали у него не столь радужную оценку, как у его коллег. Во время дебатов, сопровождавших мирные переговоры, он заметил ядовито, что в Европе не было гражданской войны, тогда как в России она шла полным ходом. Теперь много времени спустя Ленину может поставить вину то, что он недооценил внутренние трудности стран Четверного Союза и их потребность в скорейшем заключении перемене. С этой точки зрения позиции России была сильнее, чем и увиделась. Однако внутреннюю ситуацию в России он оценивал абсолютно здраво. Он знал, что, продолжая войну, рисковал быть отстраненным от власти либо внутренними противниками, либо Германией. Он понимал к тому же, что отчаянно нуждался в передышке, чтобы сделанная им заявка на власть стала реальностью. Тут требовалось организованное политическое право. Экономическое и военные усилие, возможно, только в условиях мира, каким бы тягостным и унизительным он ни был. Правда, при этом на некоторое время пришлось пожертвовать интересами западного пролетариата, но, по мнению Ленина, пока не завершились революционные действия в России и интересы России должны оставаться на первом месте. Позиция противостоявшего ему большинства, которую возглавлял Бухарин и к которому принял Троцкий, Может быть, сформулировано так. Четверной союз не позволит Ленину воспользоваться передышкой. Они отрежут Россию от украинского хлеба и угля, кавказской нефти. Они возьмут под контроль половину русского населения, а они станут субсидировать и политически поддерживать контрреволюционные движения и задушат революцию. Во время передышки советам не удастся выстроить новую армию. Им следует создавать свои вооруженные силы в процессе борьбы, и только так они могут быть созданы. Правда, Советы могут быть вынуждены оставить Петроград и даже Москву, но за ними достаточно пространства, куда отступать и где копить силы. Даже если народ не захочет воевать за революцию, как он не желал воевать за старый режим, а лидеры военной фракции выражали в этом упорные сомнения, тогда каждое наступление Германии Неизбежные при этом ужасы мародерства заставят народ стряхнуть с себя усталость безразличия и вынуть его сопротивляться. Из чего в итоге родится широкий и неподдельный народный энтузиазм, и народ пойдет воевать за революцию. На волне этого энтузиазма возникнет новая надежная армия. Революция, незапятнанная позорной позорная капитуляцией, войдет в пору рассвета. Она воспламенит души рабочих классов за рубежом, и она в итоге развеет кошмар империализма. Данное расхождение во взглядах привело к началу 1918 года к самому серьезному кризису, который до сих пор переживала партия большевиков. 15-28 ноября 1917 года. Большевики снова обратились к воюющим странам с призывом начать переговоры. В заявлении говорилось, что поскольку страны четверного согласия не отзвались на декрет о мире, Россия готова немедленно начать переговоры о прекращении огня с Германией и Австрией, которые откликнулись положительно. Германия незамедлительно приняла предложение большевиков. 18 ноября, 1 декабря, русская делегация выехала в Брест-Литовск штаб-квартиру Верховного командования Германии на Восточном фронте. Делегацию возглавлял Йоффе, бывший меньшевик и близкий друг Троцкого. В нее также входил Каменев, и в качестве реверанса массам были включены представители трудящихся. Солдат, моряк, рабочий, крестьянин и одна женщина. Петроград не переставал призывать германские войска к мятежу, даже тогда, когда пояс русской делегации находился на пути в Брест. Мирные переговоры открылись 20 ноября, 3 декабря, в помещении бывшего русского офицерского клуба. Во главе германской делегации стоял фон Кюльман, считавший себя экспертом по русским делам и игравший в 1917 году ключевую роль в переговорах с Лениным. Сторно договорились прекратить огонь 23 ноября, 6 декабря, сроком на 11 дней однако еще до истечения срок он был продлен по взаимному согласию до 1 14 января 1918 года официальной целью такого продления было дать странам согласие возможность изменить свое мнение и вступить в переговоры обе страны однако пребывали в совершенной уверенности что не было ни малейшего риска этого достичь как Кюльман докладывал канцлеру, условия заключения перемирия, поставленные Германией, были столь унизительны, что противник вряд ли бы их принял. Настоящая же причина крылась в потребности обеих сторон тщательно отработать свои позиции в виду предстоящих мирных переговоров. Еще до начала переговоров Германия нарушил условия прекращения огня, перебросив 6 дивизий на западный фронт. Насколько сильно большевики желали нормализовать отношения с Германией? Хорошо видно из того, что сразу после прекращения огня в Петроград по их приглашению прибыла делегация во главе с графом Вильгельмом фон Мирбахом. И делегация прибыла с задачей договориться об обмене содержащимися в плену гражданскими лицами и возобновить культурные и экономические связи с Россией. Ленин принял Мирбаха 15-28 декабря. Именно от этой делегации Берлин получил первые донесения очевидцев о ситуации в Советской России. По утверждению французского генерала Анрии Нисселе, союзники перехватывали телеграммы германского руководства из Петрограда в Брест и из них узнавали, как отчаянно Германия нуждалась в мире. От Мирбаха германии впервые узнала о том, что большевики собираются отказаться от выплаты иностранных займов. Получив эту информацию, Государственный банк Германии составил меморандум, в котором разъяснялось, как то можно быть сделано с наименьшим ущербом для Германии и с наибольшими потерями для четверного согласия. Тогда же план в общих чертах был разработан Воровским, старым соратником Ленина, а в то время дипломатическим представителем в Стокгольме. Он предложил, чтобы русское правительство аннулировало только те займы, которые были сделаны после 1905 года. Поскольку большинство германских займов Россия получила до 1905 года, основная тяжесть последствий отказа от выплаты займов ложилась на страны четверного согласия. Отказ советского правительства от уплаты государственных займов, как внутренних, так и внешних, был обнародован 28 января 1918 года. Сумма аннулированных в результате этой меры иностранных займов составила 13 миллиардов рублей или 6 миллиардов долларов. Переговоры в Бресте возобновились 9 22 декабря. Делегацию Германии снова возглавлял Кюльман, австрийскую сторону граф Отто Карчернин, министр иностранных дел, присутствовали также министры иностранных дел Турции и Болгарии. Мирные предложения Германии включали требования отделить от России Польшу, Курляндию и Литву, которые тогда находились под германской военной оккупацией. В Берлине, по всей видимости, сочли эти условия обоснованными, поскольку делегация привела в Брест в благодушном и дружелюбном настроении, надеясь уже к Рождеству достигнуть соглашения в общих чертах. Их постигло немедленное разочарование. Йоффе, получивший инструкции тянуть переговоры, вносил туманные, нереалистичные контрпредложения, призвал к миру без аннекции и контрибуций и право нации на самоопределение, имея в виду и европейские государства и колонии. Русская делегация вела себя так, словно Россия выиграла войну и просила страны Четверного Союза отказаться от всех завоеваний. Подобное поведение зародило у Германии первые сомнения относительно истинных намерений русских. Переговоры проходили в атмосфере странной и нереальной. Сцена в конференц-зале в Брест-Литовске могла бы сделать честь искусству крупного исторического живописца. По одну сторону помещались любезные, но устраженные представители Четверного Союза, изысканно вежливые в смокингах или в мундирах при всех орденах, Из общей массы резко выделялись узкое лицо и внимательные глаза Кюльмана, ему во все время переговоров ни разу не изменила его учтивость, внешняя привлекательность и безыскусная добродушная повадка Чернина, которому приходилось особенно туго из-за этого его свойства, и круглая пикфикская физиономия генерала Хоффмана, время от времени багровевшие принимавшие принимавшая воинственные выражения, если генерал чувствовал, что обстоятельства требуют решительных действий. Позади тефтонской делегации располагался несчетный штат штабных офицеров и гражданских служащих, поблескивая очки ученых-экспертов. Каждая делегация говорила на своем языке, и дискуссия вынуждена затягивалась. Напротив тефтонских рядов сидели русские, в большинстве своем небрежные и неряшливо одеты, Безмятежно покуривая во время дебатов огромные трубки. Казалось, большая часть обсуждаемых вопросов не представляла для них никакого интереса, за исключением тех случаев, когда в разговоре затрагивалась проблема нравственности в политике, что провоцировало их на многословные, путанные метафизические рассуждения, а не отделывались односложными репликами конференции отчасти напоминала собрание хорошо воспитанных нанимателей, пытающихся договариваться с делегацией чрезвычайно недалеких рабочих, а отчасти группу попечителей из города на приеме в деревенской школе. В день Рождества, находясь по случаю праздника в приподнятом настроении, граф Чернин к величайшему раздражению Германии предложил уступить все территории, захваченные Австрией за время войны если страны четверного согласия вступят в мирные переговоры. Ему были даны инструкции всеми силами стараться избежать срыва мирных переговоров и подписывать при необходимости сепаратный мирный договор. Германия больше полагалась на свои силы, поскольку рассчитывала, что запланированное на весну наступление на Западном фронте принесет ей победу. В ответ на выдвинутые русскими требования, чтобы страны четверного союза предоставили народам Польши и других оккупированных территорий России право самоопределения, Кюльман ядовито заметил, что означенные области уже воспользовались таким правом, отделившись от России. Переговоры зашли в тупик. И 15-28 декабря были отсрочены, но теневые переговоры на заседаниях экспертных комиссий по экономике и праву продолжались своим чередом. Оценивая результаты переговоров, в Германии начали сомневаться, действительно ли Россия хочет мира, или же просто старается выиграть время, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в Западной Европе. Некоторые действия русских, безусловно, оправдывали такой скептицизм. Германская разведка перехватила письмо, отправленное Троцким агенту в Швеции. В нем комиссар иностранных дел сообщал, что сепаратный мир с участием России невозможен. Все, что нам требуется, это протянуть переговоры, чтобы замаскировать мобилизацию международных социал-демократических сил в поддержку всеобщего мира. Как бы нарочно, чтобы продемонстрировать, что таковые и были его намерения, советское правительство официально осигновало 2 миллиона рублей иностранным группам, поддерживавшим Циммервальско-Кентальскую платформу в случае в практике международных отношений без прецедента никак не опровергало подозрений и требований Йоффы, чтобы правительство Германии последовало примеру Советов и опубликовало стенограммы политической части переговоров в Бресте, что было запланировано России для проведения пропагандистской кампании среди рабочих Германии. В этот момент в дело решили вмешаться военные. В письме от 7 января 25 декабря, составленном так, что оно должно было повлиять на Кайзера, Гинденбург сообщал, Слабая и примирительная тактика, которой придерживались германские дипломаты в Бресте, навела русских на мысль, будто Германия действительно отчаянно нуждалась в мире. Все это оказывало губительное воздействие на дух армии. Не высказываясь открыто, генденбург подразумевал вызывающую беспокойство компанию Братания русских-германских войск, организованную большевиками по всему фронту во время перемирия. Настала пора применить сил. Если Германия не предпримет решительных действий на Востоке, она не сможет заключить со странами четверного согласия на Западе такой мир, какого требует ее положение в мировом сообществе. Германия должна отодвинуть границы на Восток с тем, чтобы предотвратить войны в будущем. Кайзер, которого тоже выводило из терпения нерешительность дипломатов в Бресте, был согласен. В результате, позиции Германии на переговорах стала значительно жёстче. Условия подписания мира уже не обговаривались, их стали диктовать. Брестские переговоры возобновились 27 декабря 9 января. На этот раз русскую делегацию возглавил Троцкий. Он прибыл с намерением по-прежнему затягивать переговоры и широко вести пропаганду. Ленин неохотно согласился на эту стратегию. Троцкий должен был обещать, что если Германия разгадает его намерение и предъявит ультиматум, русская делегация капитулирует. Прибыв на место переговоров, Троцкий был неприятно удивлен известием, что за время перерыва германии установила сепаратные связи с украинскими националистами. 19 декабря, 1 января, состоявший из молодых интеллигентов украинской делегации была по приглашению германии в брест для переговоров Германия стремилась отделить украину от россии и превратить ее в протекторат в декабре 1917 года украинская рада объявила украину независимой большевики отказались признать этот факт и в нарушении права нации на самоопределение которые сами официально провозгласили, послали туда войска с целью вернуть отсоединившиеся территории. По оценкам Германии, россии получала треть всего продовольствия и 70% угля и железной руды с Украины. Отделение Украины таким образом ослабило большевиков, сделав их еще более зависимыми от Германии, одновременно в значительной степени удовлетворив ее собственные экономические нужды. Приняв уже привычную ему дипломатическую роль, Троцкий заявил, что расценивает действия Германии как вмешательство во внутренние дела его страны. Но это было все, что он мог сделать. 30 декабря 12 января страны Четверного Союза признали Украинскую Раду законным правительством. Это было прелюдии к заключению сепаратного мира с Украиной. Затем Германия огласила свои территориальные претензии. Кюльман уведомил Троцкого, что его страна находит требования России о заключении мира без аннексии и контрибуции неприемлемым и намерена оставить за собой оккупированные территории. Что касается предложения Чернина отказаться от всех завоеваний, оно теряет силу, поскольку ставит условием, что союзники России присоединятся к мирным переговорам, а этого не произошло. 5-18 января генерал Макс Хоффман развернул под недоверчивыми взглядами русских карту, на которой были представлены новые границы между двумя государствами. Отделял из Польши. Обширные территории на западе России, включая Литву и Южную Латвию, отходили к Германии. Троцкий заявил, что его правительство находит эти империалистические претензии абсолютно неприемлемыми. 5-18 января, в день, когда большевики разогнали учредительное собрание, он имел без стыдства заявить, что советское правительство придерживается взгляда, что там, где на карту поставлена судьба только что сложившейся нации, лучшим средством выражения воли народа является референдум. Троцкий сообщил об условиях Германии Ленину, вслед за чем потребовал Роман, отсрочки политических переговоров на 12 дней и в тот же день отбыл в Петроград, оставив вместо себя Йоффе. Насколько занервничало правительство Германии при известии об отсрочке, можно судить по тому, что, информируя Берлин, Кюльман настойчиво подчеркивал, требование большевиков об отсрочке не означает провала переговоров. У Германии были основания опасаться, что срыв мирных переговоров может вызвать массовые волнения в индустриальных центрах страны. 28 января в различных частях Германии, включая Берлин, Гамбург, Бремен, Киль, Лейпциг, Мюнхен и Эссен, прошла организованная левыми социалистами волна политических забастовок, в которых приняло участие более миллиона рабочих. То тут, то, то там возникали рабочие советы. Забастовщики призывали к заключению мира без аннексии и контрибуции и к соблюдению права народов Восточной Европы на самоопределение, то есть к заключению мира на условиях России. Нет сведений о прямом участии большевиков в организации этих забастовок, но влияние большевистской пропаганды на принимавших участие в них не вызывает сомнений. Германские власти ответили на забастовки энергичными, про жестокими репрессиями, и к 3 февраля правительство овладело ситуацией. Однако волнение в стране было тревожным знаком и свидетельствовали, что независимо от того, как складывается обстановка на фронтах, внутренняя ситуация остается нестабильной. Народ хотел мира, а у русских, казалось, был ключ к нему. Условия выставные германии разделили большевистское руководство на три противоборствующие группировки, которые затем преобразовались в две. Бухаринская фракция выступала за прекращение переговоров и продолжение военных действий, преимущественно методами партизанской войны, и параллельное раздувание пожара революции в Германии. Позиция этой снискала популярность в рядах большевиков, И петроградские и московские партийные комитеты выдвинули резолюции в этом духе. Биограф Бухарина полагает, что эта политика, позднее получившая название «левого коммунизма», отражала чая большевистского большинства. Бухарин и его последователи считали, что Западная Европа находится на заре революции. Поскольку было общепризнанно, что такая революция необходима для выживания большевистского режима, заключение мира с империалистической Германией представлялось им не только без нравственностью но и пораженчеством. Вторую фракцию влагал Троцкий, и расходилась она с левыми коммунистами в мелких нюансах тактики. Как и Бухарин, Троцкий отвергал германский ультиматум, но во имя необычного лозунга «Ни войны, ни мира». Россия должна была прекратить Брестские переговоры и односторонне объявить войну законченной. Германия тогда война будет делать то, к чему стремится. В любом случае Россия не сможет ей в этом помешать, присоединить обширные территории по западной и юго-западной границе, но действовать в этом случае она станет без согласия и соучастия России. Подобные меры должны были, по мнению Троцкого, снять с России бремя утомительной войны, а обнаружить грубую суть германского империализма и вдохновить рабочих германии на восстание. Ленин, которого поддерживали Каменев, Зиновьев и Сталин, возражал и Бухарину, и Труцкому. Его уверенность, что решение нужно принимать срочно, и что в России нет возможности вести торг дальше, подкрепляла сведениями из донесения в Совнарком от 31 декабря 13 января комиссара по военным морским делам Крыленко. На основании ответов на анкеты, распространявшиеся среди делегатов всеармейской конференции по демобилизации, Крыленко делал выводы, что русская армия, вернее то, что от нее осталось, не небоеспособна. Не располагая силами, которые можно было бы назвать армией, невозможно противостоять дисциплинированному и хорошо оснащенному противнику. Такова была точка зрения Ленина. 7-20 января Ленин обнародовал свою позицию в тезисах по вопросу о немедленном заключении сепаратного и анноксионистского мира. В ней говорилось в частности следующее. Первое. Прежде чем достигнуть полного триумфа, советской власти следует покончить с периодом анархии и гражданской войной. Ей нужно время для социалистического преобразования. Второе. России требуется хотя бы несколько месяцев, в течение которого... Социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране для налаживания организационной работы. Третье. Советская политика должна определяться внутренними причинами, поскольку нет уверенности в том, что произойдет ли революция за рубежом. Четвертое. В Германии заправляет военные партии России будет предъявлен ультиматум с требованием территориальных уступок и денежных контрибуций. Правительство делало все возможное, чтобы затянуть переговоры, но эта тактика изжила себя.